Глава 38. Ну давай, Джамир, открывай глаза. Слышу, как признанный голос подруги и улыбаюсь. Всё ещё плаваю в своём счастливом сне. Её зовут Джанан. Поправляет Тина. Это для всех она Джанан, а для меня моя Амира, так её господин назвал. И вообще-то жила в том гареме, не знаю, откуда это имя. Эх, ладно. Может, она потому и не просыпается, что я называю её старым именем. Джанан. Что бы-то раздаётся у самого уха, и тут я внезапно осознаю, что это не сон. Распахиваю глаза и, обхватив подругу руками, тесно прижимаю её к себе. Инас хохочет, но не пытается выпутаться из моих объятий. Ты меня задушишь. Откуда ты здесь взялась? спрашиваю я, наконец ослабляя хватку. Инас провожает взглядом Тину, которая выходит из комнаты и закрывает за собой дверь и поворачивается ко мне с широкой улыбкой. Валит меня привёз. Из лагеря? Нет, прямо из гарема. Качнув головой, произносит она. "Усадил меня в свой джип, и, не дав даже поговорить с тобой в поселении, привёз прямиком к своей семье. Представляешь?" Я улыбаюсь, глядя в светящиеся глаза подруги. "Он и тебя захотел сюда забрать, но Заид приказал, чтобы тебя спрятали вместе со всем гаремом в поселении бедуинов. Ох, ты бы видела истерику, которую я ему закатила. Даже набросилась на него с ногтями, и бедному пришлось остановиться в пустыне и утихомирить мою истерику. Как Креплос, первое, я пытаюсь представить себе ту картину. Вытащил меня из машины и сказал, что я могу возвращаться в поселение одна, пешком. А ты? А я сложила руки на груди и потопала. А он? Вернул меня в машину, пристегнул и повёз дальше. Радостно закончила и нас. Так ты влюблена, широко улыбкой произношу я. До смерти, мечтательно соглашается подруга. Вы вместе? Её глаза становятся огромными. Ты что, разве можно? Я ведь принадлежу гарему господина Заида. Но Витён, я тяжело сглатываю, не решаясь произнести вслух то, что и так уже столько раз было произнесено, и "Не продолжай", приказывает инас, накрывая мои губы своими пальцами. "Может, пока ты не произнесёшь вслух, это не сбудется? А что, если уже сбылось?" печально спрашиваю я, коряясь в пододеяльнике. "Верь в то, что он жив. А что вали тебе рассказываю? Этот человек состоит из камня, и сердце у него такое же", фыркает инас. "Ничего не говорит. Рассказал только, что ты", она опускает восхищённый взгляд ниже и тянет одеяло, открывая мой живот, кладёт на него ладонь и потом смотрит на меня. "Сказал, что твоя мечта сбылась, ты носишь ребёнка Заида. Жаль только, что он не увидит своего сына". Дрожащим голосом произношу я. «Увидит, ты должна верить!» «Во что и нас?» «Ваолет здесь живой и здоровой, а Заида нет!» «Во что мне верить?» «Муна, жена Заида, предала его!» «Кто?» Лицо у нас вытягивается от удивления. «Ты не знала?» Она качает головой, продолжая шокированно изучать мое лицо. «Тогда я должна многое тебе рассказать. Пока привожу себя в порядок, подруга не отходит от меня ни на шаг, слушая истории о поселении бедуинов. Она только осуждающий цогает языком, когда я рассказываю о Муне». «Мутная личность, это сразу было понятно», заключает она в конце рассказа. «Я удивлена, как она тебя не отравила, столько возможностей было. Наверное, я была ей нужна для чего-то». К счастью, Валид всех нас спас. А тётя Хафиза и Аруб нас накормит вкуснейшим завтраком, а ещё тётя варит такой кофе, от которого ты будешь бодра и весёла целый день. Я тебе обещаю. Кто такая Аруб? спрашиваю я, когда она обнимает меня за плечи и выводит из комнаты. Сестра Валида Она вдова, поэтому живёт с матерью, а детей у неё нет. Не дал Всевышний, к сожалению. Но она будет рада с тобой познакомиться. Харуб начала учить меня готовить и вязать тончайшие кружевные скатерти. Ты как до увидишь, влюбишься в то, что натворит с помощью кричка. Мы выходим на задний двор, где в тени беседки спрятался в поле вполне себе современный стол со стульями вокруг него. Почему-то ночью он показался мне деревянным, но сейчас я вижу, что у него стеклянная столешница и металлические ножки, а поверх постелена и, правда, неземной красоты скатерть». Вокруг стола суетятся тетя Хафиза, Тина и еще одна женщина, по всей видимости, сестра Валида Аруп. «Доброе утро!» – здороваюсь, подходя ближе. «Давайте я помогу». «Доброе!» – здоровается тетя Хафиза и широко улыбается. «Что ты, детка, мы уже все сделали. Присаживайтесь, дочки!» «А Валид?» – спрашивает и нас, плохо скрывая моей надеждой в голосе. «Так уехал практически сразу, как привез Джанан». Подруга немного скисает, но всё равно старается держаться, чтобы не показать своего разочарования. Мы рассаживаемся за круглым столом и принимаемся за завтрак. Правда, вкусного кофе мне не достаётся. Вместо него тетя Хафиза протягивает мне ароматный чай. "На травах", комментирует она. "Полезный для тебя и ребёнка". Удивительно, но никто здесь не смотрит на меня осуждающе за то, что я доставляю слишком много хлопот, хотя могли бы. Ко мне относятся как к госпоже законной супруги Заида, несмотря на то, что я была всего лишь его наложницей, пленницей моего тирана, без которого воя по ночам. После долгих уговоров в тетях Афиза наконец позволила мне помогать им по дому. Теперь моими обязанностями стала пылесосить полы, натирать их до блеска, мыть окна. Иногда я помогаю орупсы нас готовить, но чаще занимаюсь уборкой. Это занятие успокаивает меня и хотя бы ненадолго помогает отвлечься от боли, которая то усиливается, то снова притупляется. Удивительно, но даже с течением времени я не могу отпустить Заида из своих мыслей. Может, это вызвано растущим животом, первыми шевелениями ребенка или тем, что у меня было слишком много времени на раздумье. А может, причина в том, что после того, как потеряла две семьи, Заид стал для меня третий. И его я тоже потерял. Как будто кто-то проклял меня, обрекая на вечное одиночество. И вот сейчас, когда внутри меня растёт единственный родной человек, созданный из моей и Заида плоти и крови, страх потерять ещё и его усиливается. Я всё чаще думаю о том, что будь тут мой мужчина, он уберёг бы нас. Но он не рядом. И наверно уже никогда не будет. Это осознание в внутренности снова и снова скручивает тугой спирали, которая, раскручиваясь, задевает острыми краями все жизненно важные органы. Я вздрагиваю, когда на спину ложится тёплая рука. Повернув голову, смотрю на то, как тётя Хафиза присаживается рядом со мной на скамейку. Некоторое время мы молча смотрим, как горячий диск солнца медленно опускается, скрываясь за безмятежной гладью воды. Он вернётся к тебе, спокойно произносит тётя. Я судорожно вздыхаю, а она гладит меня по спине. Ты должна верить в это до последнего момента. Зайти сильный мужчина, он не сдаётся. И не сдастся даже смерти. Он ведь знает, что его ждёт любимая женщина, носящая под сердцем его ребёнка. Не знает, грустно произношу я. Чего не знает? Я узнала о своей беременности уже после того, как он уехал и не вернулся. Значит, он должен узнать. Только это должно удержать его в живых. Если бы вы только знали, как сильно я молюсь об этом. И не переставай, Всевышний Великий, для каждого из нас у него есть предназначение и своё зовет, ещё не выполнил. Откуда вы знаете? спрашиваю, переводя взгляд на тётю Хафизу. Просто знаю, слегка пожав плечами, она улыбается такой тёплой и открытой улыбкой. По Алич что-то рассказывала? О чём, детка? А Заиди? А Заиди вообще или о его в нынешнем состоянии? А в нынешнем состоянии. Нет, милый, не рассказывал, потому что сам не знает, что с ним. Он привёз тебя и уехал на его поиски. Но его нет уже почти 3 недели, потухшим голосом констатирую я. Валит найдёт его, вот увидишь. Только живым ли Задаю риторический вопрос, всхлипнув. Тетя Хафиза притягивает мою голову на свое плечо и угладит меня, продолжая смотреть на море. Даже если мертвым, ты все равно должна оставаться сильной ради продолжения рода Заида, ради себя и той крохи, которую носишь. Это внебрачный ребенок, тетя. Я знаю, но стыдиться тебе нечего, потому что он будет рожден от большой любви, и мы воспитаем его хорошим человеком. От этих ее слов я снова рыдаю. Благодарная за понимание и обещание не бросать меня одну. И пускай это никогда не сбудется, прямо в эту секунду, мне очень важны слова поддержки. Старик Айгизар вытирает с лба мужчины капле пота, прислушивается к его дыханию и со вздохом возвращает старое полотенце назад в миску. Смочивает тряпицу в холодной воде и возвращает её на лоб. "Не помрёт ещё?" раздаётся за спиной скрипучий голос жены Айгизар. "Не помрёт", качнув головой, отвечает старик. "Откуда тебе знать? Айгизар, ты уверен, что у нас не будет проблемы из-за этого мужчины?" Зухра Ты предлагаешь его вышвырнуть? Старик поворачивается к жене лицом и смотрит на неё мутным взглядом тёмных глаз. Ты же не видишь совсем, со вздохом отзывается женщина. Куда тебе ещё людей лечить? Я вижу всё, что мне нужно, отрезает твёрдо. Зохра с улыбкой смотрит на мужа, упёртый, несгибаемый, совсем такой, каким был в молодости. Каким она узнала его и в кого влюбилась. Женщина подходит ближе и кладёт руки на плечи мужа, а он тут же накрывает её ладонь своей, как делал всегда. А вдруг он преступник, агизар? Что тогда? Ничего соберётся и уйдёт. Может, надо рассказать Рахату? «Пока никому ничего не говори». «Но он собирался от детей к нам привезти через две недели». «Его», — старик кивает на мужчину на кровати, «к тому времени уже здесь не будет». «Умрет?» «Уйдет», — отвечает он и, взяв жену за руку, прикасается сухими губами к морщинистой коже. «Когда обед будет готов?» «Пойдем, я уже накрыла на стол». Как только старая супружеская пара покидает комнату, мужчина, лежащий без сознания, тихо стонет. Там в воспоминаниях его в сотый раз предают близкие люди. Там его пытают, держат в клетке посреди пустыни без еды и воды долгое время. И там он узнаёт, что женщина, в которую он когда-то без памяти был влюблён и которую сделал своей женой, обещает передать самому страшному их врагу его самое ценное сокровище его душу. его девочку. Единственное существо в мире, которое так искренне дарит ему свою любовь, ту, которая так самоотверженно боролась за его внимание и любовь. А ведь он так и не признался ей в своих чувствах. А сейчас, может быть, уже слишком поздно. Мужчина мечется в клетке своего тела, агонизирует, кричит и пытается вырваться, но с потрескавшихся губ срывается только едва слышный стон, и ни одна конечность не желает шевелиться. В своей голове он умирает сотнями смертей, потому что не может помочь своей любимой беззащитной девочке. У нее больше никого не осталось в целом мире, а теперь и он не сможет защитить ее. Мужчина тяжело дышит, снова и снова мечется внутри безвольного тела, прикладывает все усилия, а потом набирает полные лёгкие воздуха и хрипло шепчет: "Джаннан". На это ушли все накопленные за долгое время силы. Как только последний звук слетает с губ, мужчина снова проваливается в темноту, где он мог бы поклясться, слышать тихое признание в любви, произнесённое её нежным голосом, и его имя, которое звенит эхом в голове, но именно оно всё ещё удерживает мужчину в этой реальности.